Глава четвертая «Вы ничего не сделаете!» Мы оба это понимали. Однако данный факт не помешал мужчине иронично вздернуть темную бровь и с отчетливой угрозой в голосе поинтересоваться. «Откуда такая вера в мое благородство?» Грустно улыбнувшись, сложила подрагивающие ручки на коленях и негромко, но убежденно сказала «Это скорее вера в вашу сообразительность», Вы же уже поняли, что какая-то магия связала нас с вашей дочерью. Полагаю, ни вы, ни я пока не знаем, как именно проявляется эта связь. А ментальное воздействие — весьма болезненный процесс. Если вам меня едва лежаль, то рисковать дочерью вы точно не станете». Мужчина мои слова встретил ледяным взглядом и сжатыми до проступивших желваков зубами. И вид у него был такой — будто он мечтал по меньшей мере оторвать мне голову. «Я разберусь в этом». Почему-то его обещание прозвучало весьма угрожающе. «Мне готовиться к ментальному допросу?» догадалась смиренно, внутренне содрогнувшись. «Ваша сообразительность радует», — мрачно подтвердил маг. «Что ж, это лучше, чем мгновенная смерть здесь и сейчас», — кивнула, принимая решение лорда Раннера, на которое я всё равно никак не могла повлиять, да сейчас это было и не нужно. И напомнила. «Вступительный экзамен сегодня!» Мне ответили жёстким. «Сейчас!» Лорд решительно поднялся, а я, совсем не поняв, что он только что сказал, удивлённо переспросила. «Что?» С видимой неохотой, остановившись на полпути к двери, мужчина развернулся, одарил меня мало с недовольным взглядом и сказал. «Для вас экзамен начнется прямо сейчас. Будете сдавать лично мне. Справитесь, я вас поздравлю». «Нет, никому из нас не придется даже дергаться и перебираться в академию. Идете?» И сам он продолжил движение. Торопливо вскочив, я побежала за ним следом, бросив широкую спину неловкое. «А зачем перебираться?» «А как вы планируете совмещать обучение и прикрытие няни?» «Надеетесь на поблажки с моей стороны?» Тон мага сделался прохладным, на меня он даже не оглянулся, не сомневаясь, что пойду за ним. «И не думала о таком», — ответила с достоинством, действительно идя следом. «Давайте, начинайте свой экзамен». Чего я действительно не ожидала, так это того, что мои слова воспримут буквально и экзаменовать начнут тут же, прямо в коридоре. Причем даже не магически. «История магии со второго столетия до наших дней. У вас минута на подготовку к рассказу». Я так и споткнулась на ровном месте, но устояла и продолжила идти, пронзая широкую мужскую спину злым взглядом. Вступительный экзамен в Академию Эрингтон магический, а то, что происходило сейчас, было форменным издевательством. Но разве я имела право выбирать и возмущаться? «Магия в Рдавере появилась в 169 году от возведения завесы благодаря Ириму Монвери», начала смиренно, шагая вслед за раннером. Будучи темным алхимиком, он питал нездоровую страсть к исследованиям и однажды повредил завесу, отделяющую наш мир от великой пустоши. Так появился первый разлом, из которого хлынула сила. Мы дошли до лестницы и Лорд Раннер тормознул, галантно пропуская меня первой. Я продолжила. Из первого разлома появилась магия исцеления, а людей, в которых она начала пробуждаться, назвали исцелителями. Они лечили болезни и травмы, снимали боль, предчувствовали смерть. В Рдавере началась новая эпоха здоровья и долголетия. «Налево», — сказал мужчина, когда я сошла с лестницы и, не задумываясь, шагнула направо тормознула, пытаясь понять, почему меня тянет именно туда. Лорд Раннер понял раньше, но не счел нужным что-либо говорить, попросту взяв за руку и поведя за собой прочь от Элии, которая меня и манила. «Продолжайте», — приказал он холодно. Это было несколько затруднительно. Что-то внутри продолжало тянуться к девочке, а все мое сознание сконцентрировалось на ощущении моей ладошки в широкой горячей руке мужчины. Он держал крепко и уверенно, как-то надёжно, что ли. В смысле, он сам был надёжным. Вселял какую-то странную уверенность, даже не зная во что. Странно и необычно. И? «Я жду», — напомнили мне, фактически вталкивая в кабинет. Сглотнув, собралась с мыслями и продолжила. «В 211 году люди решили, что одной магии исцеления им мало». К Зависе был снаряжен отряд, который более двух лет проводил исследования и пытался повторить успех Ирима манвери пока, наконец, в 214 году не был открыт новый разлом. Так в нашем мире появилась боевая магия. Я устроилась на месте, на котором сидела в прошлый раз. Лорд транер занял свое место во главе стола и продолжил мрачно слушать. В 222 году появился третий разлом, из которого просочилась ментальная магия. В 226-м — бытовая магия, за ней портальная в 30 -м. Следующее десятилетие принесло еще 12 разломов, пока в 242-м году не появился первый пролом. «Отличие пролома от разлома», — требовательно просил мужчина. В разлом просачивается магия, которая в дальнейшем пробуждается в жителях Рдавера. «Через пролом проходят твари-пустоши!» Ответила тут же, как самая прилежная ученица. Лорд Раннер начал заваливать меня вопросами. Сначала про магическую историю, затем про выдающихся политических деятелей разных веков и эпох. Заставил спорить и доказывать исторические факты, а после размышлять над мотивами правителей и их решений. Через два с половиной часа, когда я уже охрипла столько говорить, и тихо ненавидела этого мужчину, мне с невозмутимым видом дали стопку бумаг с магическими задачами и заставили всё это решать. 90 теоретических вопросов, 37 практических заданий с применением магии. Часа через четыре, когда у меня уже гудела голова и плыла перед глазами, я поставила последнюю точку и мечтала просто упасть. Но лорд Раннер, все это время следящий за мной и просматривающий собственную документацию, молча протянул еще одну стопку задач. «Вы издеваетесь?» — психанула я. «Передумали поступать?» — тут же уточнил маг. «Вот гад! Да чтоб тебе икалось всю жизнь, зараза магически одаренная!» Но деваться было некуда. Я заскрежетала зубами, громко-гневно засопила и забрала новые листы а этот вдруг сказал, «Вы удивительно умны и упорны для южанки». Меня подбросило прямо на стуле. Застыв без дыхания, я очень-очень медленно подняла голову и с затаённым страхом напряжённо посмотрела на мужчину. «О!» — ничуть не удивился он. «Так я правильно угадал». «Внешне вы похожи на западных девушек. Видимо, ваша мать именно оттуда, а отец с юга. Отсюда смешение характерных внешних черт. Что же, на юге не так много аристократов, взявших жен с запада. Это сильно упрощает поиски вашей настоящей личности, леди Ойройш». Я не шевелилась и не дышала. Страшно было. Хоть и поздно, он уже все понял. Безразличный к моему ужасу, мужчина невозмутимо произнес, уделив все свое внимание бумагам. «Мы закончили. Поздравляю с поступлением. Ужин подадут в серебряный зал через час. Приведите себя в порядок». Оглушенная его точными выводами, я молча поднялась и направилась к двери. Споткнулась на ровном месте, помедлила на пороге и обернулась. Лорд транер насмешливо взирал на меня. что -то еще? издевательски вскинул бровь. Ему нравилось чувствовать себя победителем. Полагаю, иначе с ним и не случалось. Он побеждал всегда и всех, в любой ситуации. Я болезненно поморщилась. «Почему вы решили, что у меня есть какая-то настоящая личность?» Отчаянная и откровенная жалкая попытка вернуть лицо. Мак громко усмехнулся, изогнув губы в кривой улыбке. «Блефуете вы неважно» отметил снисходительно. «Ваша реакция все сказала сама за себя. И предвосхищая следующий вопрос о том, почему я просто не успокоюсь, сразу отвечу. А ли я?» Я не стала ничего спрашивать и уточнять. И так все ясно. Я связалась с его дочерью, и он собирался узнать максимально многое из возможного о том, кто я такая, раз уж ментальное воздействие использовать не получится коротко кивнула, практически не ощущая анимевшего от отчаяния тела, и глухо спросила. «Что-нибудь ещё?» «Обязательно». Мне серьёзно кивнули, избавляясь даже от намёка на насмешливость и расслабленность. «Но не сейчас. Вы свободны». Не говоря ни слова, вышла в коридор. Сердце пульсировало в горле, стены то и дело напрыгивали, а пол шатался и ускользал. Не помню, как дошла до выделенных мне комнат, как вообще сумела их отыскать. Опомнилась уже в ванной, тяжело облокотившись о каменную раковину и направив перепуганный взгляд на своё отражение. Мои тёмно-рыжие волосы хоть и были редкого оттенка, но всё же встречались повсеместно. А вот сочетание рыжих волос и льдисто-голубых глаз действительно было исконно западным. При этом черты лица у меня были южными — Тонкие изогнутые брови, выразительные скулы, припухлые губы и проклятая ямка на подбородке. Для того, кто знал, на что смотреть и что искать, все было очевидно. Я бессильно выдохнула, прикрыв глаза и уронив голову. Стоя и откровенно страдая, отстраненно вспомнила, что в моей ванной комнате была система магического слежения, через которую Лорд Раннер нагло подглядывал за мной ночью и вполне себе мог наблюдать сейчас. Это просто западня. Он же всё узнает. Этот точно не успокоится, пока до да правды не докопается. Как мне быть? Как тормознуть его? А ещё лучше убедить оставить поиски. Идти, что ли, самой всё рассказать? Про настоящую личность, семью и всё, что его интересовало. Только бы дальше рыть не стал и не узнал самого страшного и опасного. Или, может, самой как-нибудь быстренько связь с Алиёй разорвать? Знать бы как. И, к сожалению, я хорошо понимала, что это не поможет. Лорд Раннер не из тех, кто отступает от цели или бросает дело на середине пути. Начал рыть, будет рыть до последнего. А мне с ним еще в академии как-то учиться. Что делать-то? Ничего? Так себе идея, он рано или поздно все узнает. Проклятье. Я долго умывалась холодной водой, приводя себя в порядок и стараясь взбодриться. Затем расчесалась расческой, которой пользовалась уже второй раз, но только сейчас, в принципе, заметила её наличие. Потом переползала всю ванную комнату, но так и не смогла отыскать своей грязной одежды. Было стыдно, что я оставила её вот так и не выстирала сразу. У меня ночью попросту не было сил, а утром — времени. Неужели всё выкинули? Что ж, у меня вновь осталось всего одно платье. И снова купленное не мной. За ужином Алия была бодрой, веселой и безумолко болтала, что наталкивала сразу на две мысли. Первая. На нее мое физическое состояние не влияло. Вторая. Изматывающий вступительный экзамен Дэсмартранер устроил исключительно, чтобы в этом убедиться. Проверял нашу связь. Или, может, даже что-то нащупал и пытался влиять. Кто его знает? Этот на что угодно способен. Новость о скором переезде в Академию Али восприняла с искренней радостью. А вот о том, что я теперь её няня, Раннер не сказал ни слова. «Вы закончили?» — прохладно спросил у меня, когда девочка убежала, оставив нас одних в обеденной. Я так сильно устала, что даже на страх перед этим человеком сил не было. Сидела, клевала носом в тарелку и натурально засыпала. «Угу!» Кивнула невнятно, борясь с тяжёлыми веками, которые упрямо опускались. «Тогда пейте и идём!» Ровно велел мак, придвинув ко мне кружку с чаем. Спорить в моём состоянии не получилось бы. Однако уже после первого глотка по телу растеклось бодрящее тепло. Открыв глаза, я слезнула с губ чуть горьковатую влагу и метнула взгляд на внимательно наблюдающего за мной мужчину. Он шумно-раздражённо выдохнул, сложил руки на могущей груди, откинулся на спинку стула и вот оттуда, окинув меня несколько возмущённым взглядом, чуть хрипло спросил. «Вы что, ещё и в травах разбираетесь?» «Да чтоб ему жилось замечательно! Я могу хоть что-то сделать или сказать, чтобы не вызвать у него подозрений или не натолкнуть на какой-то правильный вывод?» «А вы всегда всех вокруг анализируете?» Бросила хмуро, делая еще глоток чая и мысленно отмечая, что горький бодрящий настой для меня подсластили. «Интересно, кто озаботился? Уж не сам ли Десмонд?» «Нет, только насквозь подозрительных гостей моего дома», — парировал Мак. Мы схлестнулись искрящимися взглядами. Каждый считал себя правым на мрачное возмущение и пытался обезопасить. «Я себя, раннер-дочь». Я сдалась первой. Шумно выдохнула, отставила пустую кружку, уже не чувствуя никакой слабости и усталости, и задала максимально прямой вопрос. «Что мне сделать, чтобы вы перестали обнажать мои тайны?» Посмотрела ему прямо в глаза, ожидая такого же прямого ответа. И не ошиблась. «Можете рассказать всё сами. Сделаю поощрение за честность». Громко-мрачно усмехнулась в ответ, откинувшись на спинку стула отвернулась обняла себя ладонями за локти стараясь унять отчаяние я не могу рассказать всего значит все узнаю сам невозмутимо решил мужчина поднимаясь вот и поговорили у вас же тоже есть тайны отчаянно воскликнула ему в спину вскакивая со стула лорд транер остановился бросил на меня безразличный взгляд поверх плеча и спокойно сказал «Я в состоянии их оберегать. У вас на подобное сил не хватит». «Что вы хотите?» — умоляюще шагнула к нему. «Чтобы я молила на коленях, чтобы принесла клятву верности, чтобы...» гомелия с усталым вздохом оборвал мужчина, полностью обернувшись ко мне. Я замолчала блестящими от слез глазами, глядя в его глаза. А Десмонд едва заметно поморщился, заметив мои слезы. Слабо качнул головой и уже иным, таким неожиданно мягким, объясняющим, но все равно уверенным в принятом решении голосом, сказал. «Чем сильнее вы пытаетесь уберечь свои секреты, тем сильнее мое желание их узнать». Слезы сорвались с ресниц и горячими дорожками побежали по щекам. «Прошу вас, это бесполезно». Мужчина скривился вновь и протянул мне совершенно чистый белоснежный платочек. А пока я промакивала глаза, опустив голову, и пыталась совладать с отчаянием, он продолжил. «Ради дочери и ее безопасности я пойду на что угодно. Мое положение и ее магический дар сделали ее желадной добычей для очень многих. Магия связала ваши жизни, что вы уже, несомненно, и так поняли. А у меня попросту нет иного варианта, кроме как досконально изучить вас и максимально оградить Алию», от тех опасностей, что прибавились с вашим появлением. Он говорил мягко, успокаивающе, почти извиняющимся голосом, но при этом было понятно, что ему принятого решения не жаль, и менять его он не станет. Я понимала его, правда. Если бы у меня была дочь, которой неожиданно подвязалась подозрительная незнакомка, я тоже не доверяла бы ей. Ставила под сомнение каждое слово и пыталась выяснить о ней все возможное. Но беда в том, что раскрытие моих тайн поставит крест на моей жизни, и счет пойдет уже на дни, которые понадобятся Десмону Раннеру, чтобы разорвать связь между мной и его дочерью». «Воспользуйтесь возможностью», — неожиданно произнес мужчина. «Откройте правду, и я решу любые ваши проблемы». Горькая улыбка коснулась моих губ. И «Есть люди, с которыми даже вам не тягаться, лорд Раннер» произнесла печально, не поднимая взгляда на его лицо. «Едва ли», — протянул маг без превосходства и бахвальства, а просто как факт. «Как уже было сказано, ради дочери я пойду на что угодно». Но в итоге пришлось мне. В портал, открытой мужчиной. Он без слов велел ступить в магические грани насыщенного сине синезолотого цвета, сам перенесся со мной. И уже через полминуты мы оказались перед группой парней и девушек в разных одеждах. Все они стояли в широком каменном коридоре с высокими изогнутыми потолками и внимательно слушали что-то вещающую женщину, которая замолчала с нашим появлением и вместе со всеми удивленно воззрелась на нашу пару. «Профессор Нейпри», — низкий властный голос Раннера поднялся под потолок. «Камелия Ойрэйш». «Добавьте в списки поступивших». После чего взял и попросту исчез, растворившись в портале и бросив меня одну под взглядами, похоже, моей новой учебной группы. «Опа!» Первым от шока оправился коренастый парень с отросшими до плечка штановыми волосами и носом картошкой. «И что это такое? С нами будет учиться ректорская подстилка?» и Я вспыхнула до кончиков волос, выкраснела всем лицом за одну секунду. «Повтори-ка!» — велела недобро, прищурившись и качнувшись в сторону наглеца. В отсутствие раннера я почувствовала себя куда свободнее и смелее, чем под его пристальным контролем. «В стенах Академии запрещены драки», — громко прервала профессор Нейпри назревающий конфликт. «Олис, ну ты сам подумай, что говоришь!» Сладко протянула очаровательная блондинка с губами-бантиком и большими бездонными голубыми глазами. «Если ректор услышит, он тебя за такие слова точно не похвалит!» Девушка противно захихикала, и остальные к ней присоединились. Все эти люди, сегодня впервые друг друга увидевшие, стояли и откровенно смеялись надо мной. И ведь я даже понимала, почему они пришли к таким выводам. Появился ректор собственной персоной, притащил какую-то девушку и сказал, что она зачислена. Они же не знают, сколько часов до этого он меня мучил. Они вообще ничего не знают, но выводы сделали. Ясно как день, о спокойной жизни я теперь могла только мечтать. Да и тот так если подумать, недолгими будут мои страдания. Ровно до того момента, как ранер откопает информацию на меня. Вот же гадство, а? «Можете расходиться!» Громко и властно хлопнула в ладоши та самая профессор Нейпри, высокая худощавая женщина с толстой длинной черной косой и пронзительными темными глазами, которые вонзились в меня. «Адептка Ойреш, на пару слов!» Я стояла с гордо поднятой головой и абсолютным безразличием на лице, пока мимо проходили те, с кем мне предстояло учиться, и открыто насмехались. В основном все просто снисходительно улыбались, но до меня долетела и пара тихих фраз. «Я убью его, вот правда. Плевать, что он один из сильнейших магов современности. Я его просто придушу, прокрадусь ночью к нему и положу подушку на лицо. Еще и сяду сверху. Так скинет же. Так я подушку сначала клейким заклинанием обработаю. Так нейтрализует. Такого тьма убьешь, конечно. Камилия! Когда группа отошла, и мы в коридоре остались одни, женщина жестом подозвала меня ближе, покровительственно обняла за плечи и неожиданно весьма доброжелательно спросила. «Девочка, у тебя все хорошо?» «А почему вы спрашиваете?» Тут же насторожилась я, с опаской покосившись на нее снизу вверх. Она была почти на голову выше и хватку имела сильную и цепкую, несмотря на обманчивую хрупкость своей фигуры. «Ты же понимаешь, как все выглядит со стороны!» Осторожно обронила она. «Я с ним не сплю!» — отрезала тут же. «Я этого и не говорила!» Профессор покачала головой, снимая с себя обвинения которое я повесила. «Но за мои десять лет работы ты первая, кого Лорд Раннер вот так приводит!» «Он суров, в чем-то даже жесток и принципиален до мозга костей!» Поэтому я и спрашиваю, нужна ли тебе помощь. Интересный разговор выходит, и предложения звучат тоже весьма интригующие. Я подумала, и хоть это и не имело к Раннеру никакого отношения, все же не упустила возможности спросить. «У нас есть стипендия?» Нэй присмерила меня внимательным взглядом темных глаз, перестала обнимать, отступила на шаг в сторону и уже оттуда куда холоднее сказала. «Будет через две недели. Но в Академии существует официальная подработка в библиотеке, на кухне, в лекарском крыле. Плюс преподаватели постоянно берут себе ассистентов, но с каждым нужно договариваться отдельно». Я встала ровнее, внимательно слушая и чувствуя, как усталость сменяется бодростью и желанием заняться делом прямо сейчас. По идее, время вечер, так что я могла бы успеть куда-нибудь наведаться. «А карты Академии есть?» Так и не дождавшись от женщины дальнейших слов, с живейшим интересом спросила я. Она смотрела как-то странно, очень удивлённо и недоверчиво. Затем хмыкнула, одобрительно сверкнула глазами и улыбнулась. «Смотри, это жилое крыло. Здесь комнаты первокурсников. Думаю, для тебя лучше выделить одноместную». Рассуждала она, делая магические заметки на свёртке карты, который вытащила прямо из воздуха. «Спасибо!» — поблагодарила я за это искренне. «Тогда твоя тридцать седьмая!» — решила профессор и заговорщически подмигнула. «Рядом с душевыми. А в коридоре, в стене напротив твоей двери, если положить руку на камни и прошептать «Артвейх», открывается короткий путь между этажами, которым обслуживающий персонал пользуется. Но я тебе об этом не говорила». Она мне уже очень-очень нравится. Тут библиотека, в ней найдешь господина Таренса, договоришься с ним о подработке. В кухне тоже не откажут, у нас там девы сердобольные, а у тебя вид такой... В общем, тебе не откажут». Вот за это почти стало обидно. «Спасибо!» — поблагодарила я от всей души, принимая заветную карту. «Договорюсь, тебе вещи в комнату принесут». Продолжила натурально спасать меня профессор. «Библиотека скоро закроется, так что лучше поспеши». Я и поспешила, примчалась в обитель знаний и действительно очень быстро и легко договорилась о подработке. Не очень высокий библиотекарь с густыми темными бровями, нависающими над серыми глазами, пытался запугивать меня тяжелым трудом, а когда понял, что я на все согласна, одобрительно усмехнулся. «Такие ответственные кадры и нам нужны», — вставил преподаватель, который говорил с господином Тарринсом до моего появления. Таким образом, всего за 15 минут я договорилась сразу о двух подработках. Но решила, что такого дела много не бывает, и сбегала еще и на кухню. Когда меня приняли и там, ко мне закрались подозрительные мысли о том, что кроме меня во всей Академии подработками, похоже, никто и не интересуется. Видимо, никому не надо. Значит, народ тут как минимум обеспеченный, как максимум пугающе богатый. Плохо. С такими общий язык находить сложнее, когда ты не из их круга. Ну да ладно. Для меня проблемой больше, проблемой меньше — все одно. Впервые в свою комнату я попала уже ближе к ночи. Очень удивилась, обнаружив там не только постельное, но и две сумки с вещами. Не моими, но моего размера. Совершенно новыми, без ценников. Подозревать в такой щедрости я могла лишь двоих. Лорда Раннера и профессора Нейпри, которая оказалась просто очаровашкой. И кто из них для меня постарался? Кого мне благодарить? И главное, кому потом деньги отдавать? А я отдам, это даже не обсуждалось. В итоге до ночи я разбирала покупки, сделанные не мной. Потом застелила постель, после сходила в душ и завалилась спать без задних ног. Чтобы проснуться, едва ощутила сработавший портал. Спать хотелось ужасно сильно, но я кое-как открыла слипающиеся глаза, увидела перед собой Алию. Села, шатаясь, и услышала, как открывается дверь тёмной спальни. Десмонд Раннер был привычно мрачен. Из неожиданного — его одежда. В смысле, её отсутствие — частичная то есть широкие домашние штаны на нём были, а вот выше не наблюдалось ничего. Тело у него оказалось таким, я зависла с открытым ртом. Просто зевнуть пыталась, но некоторые тут с обнажёнными мышцами и внушительными мускулами заявились, так что я и дозевать забыла, и вообще все мысли из головы вылетели. «Спешу это на сонливость», — мрачно решил мужчина. «Это вы правильно», — прохрипела потрясённо. Просто в жизни таких накачанных рельефных тел не видела и таки зевнула. «А можно мне обратно?» Судя по взгляду, мне было не можно, а нужно, и прямо сейчас. Я поднялась, поправила одеяло у спящей рыжульки, невольно улыбнулась её беззаботному виду и шагнула к кранеру «У вас ведь есть опыт общения с детьми?» Он не спрашивал. «А-а-а!» отозвалась невнятно, широко зевая и прикрывая рот ладошкой. «У меня?» Осеклась, чуть было не проговорившись, и негодующе посмотрела на мужчину. Он, едва не подловив меня на опасные откровенности, ничуть не смутился, напротив, несколько опечалился моим молчанием. «Не стыдно?» Я была уставшая и сонная, наверное, только поэтому осмелилась озвучить этот вопрос. Не знаю, чем оправдывался лорд транер но он ответил. «Ни капли!» — и призвал портал. Оказавшись в своей новой спальне, я еще немного постояла, искренне гневаясь на мужчину и его уловки, а после завалилась спать. Первый учебный день выдался расслабленным. У нас была всего одна водная пара с утра, а дальше весь день свободный. Так что я с чистой совестью сбежала в библиотеку, где помогала господину Таренсу выдавать книги и учебники. Мне даже доверили вести записи а ближе к вечеру отпустили отдыхать, сказав, что я большая молодец. «Держи!» — библиотекарь протянул небольшой прямоугольник черной бумаги. «Можешь скопить побольше, а можешь сразу идти в администрацию, чтобы тебе выдали указанную сумму». «Мои первые честно заработанные в этих стенах деньги». и она радостях горячо обняла рассмеявшегося мужчину, от всего сердца поблагодарила и убежала в администрацию. И вот уставшая, но очень-очень радостная, я вышла со своими честно нажитыми монетками в коридор, думая, что меня ничто не опечалит в такой радостный момент. И услышала прямо над собой знакомое, мрачное, вымораживающее до костей. «И чем это вы тут занимаетесь?»